Глава 6. На часах было около 7 вечера, когда эксперт позвонил Шаповалову. Извините, что беспокою, Сергей Владимирович. Я хотел бы переговорить с Харазовым и его женой. Можете ему позвонить? Хорошо, сразу согласился генерал. Через пару минут он перезвонил. Вам повезло, они сейчас в городе. Глеб Алексеевич скоро подъедет, а его супруга дома. Запишите их адрес. Они будут ждать вас у себя через час. Успеете? Да, конечно. Спасибо. Дронга перезвонил Вейдеманнису. Мне нужны данные по финансовому положению Царидворцева, Харазова и убитого Пашкова. Всё, что сможешь найти, ты меня понял? У них достаточно известные компании. Наверняка есть свои сайты и странички в интернете. В общем, собери всё, что сможешь. Сделаю, пообещал Эдгар. Дронга отправился на Чистые пруды, где находился комплекс зданий, в одном из которых была двухэтажная квартира Харазова, стоившая около 5 миллионов долларов. После тщательной проверки документов, Дронга поднялся с одним из охранников на 14-й этаж к квартире Харазова. Дверь открыла миловидная горничная, очевидно, филипинка. В этом сезоне модно было иметь прислугу из Юго-Восточной Азии. Девушка забрала у гостя верхнюю одежду, провела его в просторную гостиную, улыбнулась и смешно выговаривая слова, объявила, что хозяйка сейчас спустится. Из гостинной открывался прекрасный вид на город. Дронга услышал шаги и обернулся. В комнату вошла Тереза. На ней был светло-голубой брючный костюм от известной немецкой фирмы, волосы собраны под две изящные заколки. Тереза шагнула к гостю, протянула руку. Добрый вечер. Глеб Алексеевич скоро будет. Он, как обычно, застрял в пробке. Садитесь, пожалуйста, показала она на кресло, сама устраиваясь на диване. Что будете пить? Филиппинка вкатила столик с напитками. Минеральную воду без газа, попросил Дронга. Мне мартини, приказала Тереза. Она принимала гостей дома, но успела надеть дорогие часы с бриллиантами и серьги с голубыми камнями под цвет платья. Харазов позвонил мне и сказал, что вас интересует эта жуткая история с убийством Пашкова. Мы все были в таком ужасном состоянии, можете себе представить? Поехали встречать Новый год и получили убийство нашего друга. Представляю, мрачно кивнул Дронга, принимая стакан с минеральной водой. Наверное, вы с мужем очень переживали. Конечно, бедный все Володгиогьевич. Кто мог подумать, что всё закончится так печально? Они дружили с вашим мужем? Хм, я бы не назвала это дружбой. Скорее они были партнёрами по бизнесу, деловыми партнёрами. Насколько я знаю, компания Пашкова поставляла свою продукцию для концерна, в котором работает мой супруг. Но других подробностей не знаю. Интересно, откуда у высокопоставленного чиновника госконцерна лишние 5 миллионов долларов на покупку такой квартиры, иронично подумал Дронга. Или на бриллианты для жены, а вслух спросил. А с его супругой Кирой вы общались? Не особенно, вздохнула Тереза. У неё сложный характер. С ней вообще мало кто общался. Почему? Её манеры и круг общения не всегда соответствовали её статусу. Что поделаешь, бывшая провинциалка. Ей просто повезло, что она сумела найти такого мужа. В её положении обычно довольствуются гораздо меньшим. "Но вы поехали встречать Новый год вместе", иронично улыбнулся Дронган. "Ах, мы не всегда выбираем жён наших друзей", немного лицемерно вздохнула Тереза. Из тех, кто там был, я лично дружу только с Элонной. Это супруга румынского посла. Мы вместе с ней подходили к вам во время приёма в резиденции турецкого посла. Конечно, помню. Невозможно было не обратить внимания на двух таких высоких и хорошо сложённых женщин, как вы. Сделал хозяйке комплимент Дронган. Мы занимались спортом. Обе бывшие волейболистки улыбнулась Тереза. Боже, Как давно это было? Кажется, прошла целая вечность. Мы ведь достаточно рано закончили свою карьеру. Просто в какой-то момент отчётливо поняли, что нам ничего не светит в Кишинёве. В лучшем случае, могли пригласить в какой-то провинциальный румынский клуб, где и закончились бы наши спортивные судьбы. Поэтому мы с Илонной бросили всё и перебрались в Москву сразу после дефолта 98-го. Вам, наверное, пришлось сложно. Ещё как. Но мы смогли выстоять. Спортивный характер. Нужно было собрать волю в кулак и не раскисать. Можете себе представить, сколько соблазнов тогда было вокруг. Сколько мужиков с большими кошельками, которые пытались нас взять на содержание. Но мы благоразумно отказывались. В Москву приехали вообще без денег. Даже пришлось рекламировать автомобили и работать в эскорт-слугах. Нет, нет, ничего предосудительного. Просто сопровождать разных иностранцев на приемах и встречах. Мы обе знали румынский, понимали итальянский, испанский, начали учить английский. Вот нас и приглашали. Потом и Лонна стала встречаться с одним другом, с которым у нее, к сожалению, ничего не получилось. А я вышла замуж за Харазова. Она встречалась с Амвелом Каграмановым, уточнил Дронга. Вы и об этом знаете, криво усмехнулась Тереза. Представляю, сколько гадостей вам наговорили об их отношениях. Да, она встречалась именно с ним. Почему гадостей? Вам наверняка сказали, что сначала он встречался с Виолеттой, а потом переключился на Элонну. На месте Виолетты я бы не обижалась. Нужно понимать, что мужчины предпочитают красивых и умных женщин. Достаточно просто посмотреть на себя в зеркало, но женщинам такого говорить нельзя. И Лонн никого не отбивало. Он сам ушел от Виолетты к ней. Она вышла замуж за румынского посла. Сердцу не прикажешь. Немного натянуто улыбнулась Тереза. Очевидно, сердцу подсказала решение и банкротства авиакомпании Каграманова. Это вам тоже успели сообщить, покачала головой Тереза. Догадываюсь, что вы уже успели побеседовать либо с Кирой, либо с Виолеттой. Они обе достаточно предвзято относятся к моей подруге. Виолетта не может простить Илоне Самвелл к Агроманова, а Кира безосновательно считает, что Илона хотела отбить её мужа. Глупые подозрения. Разве она виновата в том, что все мужчины при первой же встрече западают на неё? Вы же видели Илонну. Скажите честно, она вам понравилась? Очень красивая женщина, согласился Дронга. Ну вот, видите, в чём её вина? А женщина её не любит. Тем не менее, она ушла от Каграманова сразу после банкротства его компании. У них и до этого были плохие отношения. Он оказался слишком ревнивым. Знаете, У кавказцев всё отлично. Они галантные ухажёры, щедрые мужчины, умеют ухаживать за женщинами, не оставляют своих детей даже после разводов. Но их всех объединяет одно жуткое качество все ужасные собственники и ужасно ревнивы. Такой вот глупый недостаток. Ой, простите, всполошилась Тереза. Вы, наверное, тоже кавказец? Только в Москве я узнал, что есть такая новая нация кавказец, ответил Дронга. Да, я тоже собственник и ревнивец. Что поделаешь? Горячая южная кровь. Извините, я не хотела вас обидеть. Ничего страшного. Из нашей беседы я уже понял, что быть кавказцем не так плохо, что и Лонна нравится всем окружающим её мужчинам. И вы с ней не слишком сильно любите Виолетту и Киру, я прав? А почему мы должны их любить? Виолетта, типичная приживалка, которая пытается выйти замуж за царь дворцового и готова мыть ему ноги, чтобы стать его законной женой. Только в ее возрасте и с ее формами уже поздно о таком мечтать. Она может быть в лучшем случае только домохозяйкой в квартире царедворцева, не больше. Тем более, что там есть старшая дочь Ольга, очень внимательно за всем следящая, а Кира... Сейчас она вдова, и мне остаётся только ей посочувствовать. В ближайшие месяцы ей будет достаточно сложно, хотя она нас никогда особенно не любила. Почему? Я же объяснила. Она считала Илону своей возможной соперницей, а меня не жаловала, как подругу Илонны. Думаю, новогодняя встреча это идея самого Пашкова. И вы поехали туда, зная, как они к вам относятся. Но они же нас пригласили. Это типичные московские нравы. Здесь нужно терпеть соперниц и даже целоваться с ними, когда надо. Виолетта тоже приехала из провинции. Конечно. Мы все четверо из провинции, только каждый устраивается как может. А Виолетта приехала в Москву давно, кажется, ещё до Октябрьской революции. Не удержалась от колкости Терезы. Коренных москвичей мало. Снова улыбнулся Дронга. Все, кто здесь пытается приуспеть, прибывают из провинции. Боже мой, конечно, я сама из Молдавии и знаю, как трудно пробиваться в Москве. Только я таких глупостей, как Кира, не делала. Она ещё студенткой выскочила замуж и сразу родила. А потом с ребёнком ушла на улицу, в никуда. Её из жалости сначала подобрал один, потом другой. Конечно, ей пришлось помучиться, настрадалась бедняжка. Но ей дважды в жизни повезло: сначала попала к нашему Метру на умумовзону, и тот взял ее из жалости к себе, хотя петь она не умела. А потом вышла на Пашкова, который как раз к тому времени овдовел, ну и вцепилась в него мертвой хваткой. Вот, собственно, и вся история. А Виолетте не повезло. Осталась на бабах с этим царедворцевым, который никогда в жизни на ней не женится. И она теперь вынуждена довольствоваться подачками. Когда приезжают его внучки, её просят уехать с дачи. Если не дай бог, он заболеет или умрёт, она просто окажется на улице. Неприятные перспективы согласился Дронга. Теперь понятно, что Кира не могла убить своего мужа. Никогда в жизни Да она бы своими руками задушила того, кто хотел бы его убить, убеждённо проговорила Тереза, тем более, что она бывшая гимнастка. Ваша комната была в другом конце коридора, уточнил Дронга. Я имею в виду спальню, где было совершено убийство. Да, наша была в другом конце, рядом с комнатой, которую занимал Турелин. Но он приехал один, без жены. А почему приехал Мог бы и не приезжать? Не мог, весело возразила Тереза. Он приехал на разведку. На следующий день должны были подъехать другие гости: шеф моего мужа с женой, генерал Шаповалов с супругой, французский посол со своей половиной и ещё заместитель министра иностранных дел. Поэтому Турелин приехал бы даже в том случае, если бы его жена умирала в больнице. Откуда вы знаете? Мне Харазов всё рассказал, ему об этом Пошков говорил. Собственно, поэтому мы все туда и отправились. И программу подготовили, должны были петь сам Роберт Криманов и ещё этот, как его, Марик Лихановцев. Он даже к нам поднялся, но Харазов пояснил ему, что деньги будет давать Пошков. Обещали ещё цыганский хор. Вот такая весёлая программа намечалась. И вы не слышали крика Пашкова? Я была в ванной, а Хоразов смотрел телевизор. Нет, мы ничего не слышали. И слава богу. Если бы мы оказались там раньше других, на нас обязательно бы повесили это убийство. Почему именно на вас? А там больше никого не было. Царь дворцев слишком стар, и Болин, Турелин важное лицо, работает начальником управления Мида, на посла ничего нельзя повесить. Двое пивцов были на первом этаже, там только один, относительно молодой и сильный человек, Глеб. На него всё и повесили бы. Но зачем? Откуда я знаю, что они будь обязательно нашли бы, чтобы потом потрести моего мужа, выколотить из него деньги. Не думаю, что всё так грустно, успел сказать Дронга. И тут в гостиную быстро вошёл Харазов. Он, кивнув жене, подошёл к гостю и крепко пожал ему руку. Было заметно, что он несколько запыхался. Добрый вечер. Извините, что опоздал. Эти автомобильные пробки просто всех достали. А у нас сняли мигалки после известного постановления. Раньше я добирался домой минут за 20, а сейчас уходит больше часа. Ничего страшного. Мы как раз разговаривали с вашей супругой. Что ты будешь пить? спросила Тереза у мужа. Скажи, чтобы мне принесли зелёный чай. попросил Харазов, и супруга вышла из комнаты. Сергей Владимирович мне звонил, сообщил хозяин дома и сказал, что вы тоже занимаетесь убийством Пашкова. Бедный все волод. Кто бы мог подумать, что всё так закончится? У него были враги. Понятия не имею, но у всех состоятельных людей есть недоброжелатели. В нашей стране не любят людей богатых и успешных. Нужно умирать с голоду, быть инвалидом. Иметь ребёнка с синдромом Дауна, жену, умирающую от онкологии, и квартиру где-нибудь за городом. И тогда все будут восторгаться вашим мужеством и благородством, неожиданно резко заявил Харазов. У вас слишком пессимистический взгляд на наше общество, заметил Дронга. У меня объективный взгляд, возразил Харазов. Время такое гнусное, Все стараются устроиться, обмануть ближнего, подсуетиться, изловчиться, успеть стащить свой кусок, и людей можно понять. Раньше мы все были строителями коммунизма, нового будущего. Никто в него не верил, но какие-то моральные нормы ещё существовали. А сейчас мораль сдали в архив. Главное успеть получить своё. Вот каждый и хватает свой кусок. Иногда кусок бывает слишком большим. Можно его и не переварить. Вы не совсем правы, нахмурился Харазов. В общем-то, жить можно, нужно только вести себя правильно. Сумеешь приспособиться значит, выживешь. Не сумеешь извини. Всё как в природе, закон естественного отбора. Он посмотрел в ту сторону, куда вышла Тереза, и понизив голос, добавил: Я вот сыну своему деньги переводил тайком от жены. Это мой сын от другой женщины. И я старался ничего не говорить Терезе, чтобы ее не волновать. Узнала и закатила мне скандал. Ей не нравится, что я столько денег расходую на сына. Ее можно понять. Она считает себя единственной наследницей моего состояния и не хочет с ним делиться. Тем более он незаконно рожденный, хотя экспертиза и подтвердила мое отцовство. Значит... Я должен предусмотреть все возможные варианты, чтобы и его обеспечить, и её не обидеть. У неё нет детей, своих нет. Тереза всё время ездит в Швейцарию, хочет родить, но пока не может. Посмотрим. Мы ещё люди молодые, улыбнулся Каразов. В крайнем случае, просто пересадим ей циклетку. Сейчас с этим нет проблем. Мы даже пока официально не зарегистрировались, живём в гражданском браке. хотя она уже взяла мою фамилию тереза вернулась в гостиную и устроилась рядом с мужем на диване вы ничего не слышали в момент убийства сразу перевёл тему разговора дронга нет ничего я как раз включил телевизор и смотрел восьмичасовые вести я обычно успеваю домой к 8:00 вечера смотрю вести а в 9:00 ещё и программу время На больше у меня не бывает ни сил, ни времени. Я ничего не слышал. А Тереза была в ванной. Только когда она вышла, и я сделал звук немного потише, мы услышали шум в коридоре и отправились туда. У комнаты, где произошло убийство, уже толпились наши соседи. Чья была идея встретить старый Новый год в загородном коттедже? Наша общая Пошков предложил снять большой коттедж за городом, чтобы мы не только встретили вместе Новый год, но и на следующий день приняли там гостей. Должны были приехать наши друзья и знакомые, в том числе и французский посол со своей женой. Ну мы и собирались весело провести время, сняли дачу на 2 дня, 14.000 долларов и 1.000 долларов за обслугу. Там оставалась кухарка А утром 13-го должен был приехать банщик, чтобы затопить нам баню. Мы втроём внесли по 5.000, Царь Дворцов, Пошков и я. В общем, на троих это не очень дорого. Посол деньги не давал? Конечно, нет. А певцы, кто за них платил? Сам Пошков. За развлекательную программу отвечал именно он. Я точно знаю, что Роберту Криманову обещали заплатить 20.000, а Марику 10. И ещё 10. Цыганскому хору, который должен был приехать 13-го. Значит, за коттедж деньги вы разделили, а за программу платил сам Пашков. Почему такое несправедливое распределение? Харазов усмехнулся, посмотрел на жену. В этот момент филиппинка внесла чай и поставила поднос перед ним на столик. Он дождался, пока она выйдет, и только потом заговорил. Эта встреча, нужнее всего, была самому Пошкову. Поэтому он и собрал всех в коттедже, а мы заплатили только за свой отдых. Почему она так была важна для него? Харазов взял чашку и сделал пару глотков. У него были свои причины. Всё ведь завязано на бизнесе. Какие причины? Вы говорили о них следователю. Он не спрашивал нас, кто платил за певцов, ответил Харазов. Нет, конечно, я ему ничего не рассказывал. Тогда расскажите мне. На следующий день должны были приехать важные гости, неохотно начал Харазов. Мы ждали генерала Шаповалова, заместителя министра иностранных дел, французского посла и моего непосредственного руководителя из нашего концерна. Вы, наверное, слышали о поставках двух вертолётоносцев в нашей стране из Франции. Немного Это связано с концерном, а по договору часть оборудования должна быть заказана в нашей стране. Вот Пошков и хотел, чтобы заказ разместили в его компании, поэтому и пригласил такую представительную компанию в гости. У него были проблемы? Насколько я знаю, нет, наоборот, всё было как нельзя лучше. Оборот компании только увеличивался, и он собирался расширять производство, даже размещать свои акции на лондонской бирже. Турелин тоже ничего не платил. Нет, конечно, приехал отдохнуть. Он утверждает, что успел увидеть спину убийцы, когда тот выпрыгнул в окно. Возможно, он мне сказал то же самое. Непонятно, почему то Релин сразу не побежал за убийцей, а бросился к погибшему пошкуву и потерял несколько секунд. А вы бы бросились сразу к окну. Разумеется, несколько секунд для тяжело раненого или убитого ничего не решают. А я бы успел разглядеть лицо убийцы. Вы считаете, это был чужой? Конечно. Сейчас столько вокруг развелось этих приезжих, недовольно сказал Харазов. Кавказцы, азиаты, таджики, кто угодно мог залезть на дачу в поисках наживы. Жена осторожно сжала ему руку, выразительно показывая на гостя. Очевидно, проблема кавказцев в этом доме обсуждалась уже не раз. Харазов нахмурился. Вы тоже оттуда? Я не лезу в пустые дома, признался Дронга. Не в этом дело, мрачно произнёс Харазов. У меня в прошлом году угнали внедорожник Nissan. Можете себе представить? Водитель оставил машину прямо перед зданием супермаркета, когда к нему сели двое кавказцев. Один приставил пистолет и приказал ехать, другой устроился на заднем сиденье. Хорошо, что не убили, а выбросили из машины за городом. Он клянётся, что это были кавказцы. Ни машину, ни этих мерзавцев до сих пор не нашли. Смею вас уверить, что и машин я не ворую, продолжил в том же духе Дронга. Не обижайтесь, просто меня до сих пор колотит, когда вспоминаю про этот угон. Там были документы и важные бумаги, да и машина новая. Я её только 2 года назад купил. Понимаю, но нельзя считать всех приезжих ворами и грабителями. А я и не считаю. Только слишком уж много приезжих Надо с этим как-то поаккуратней, чтобы они нам не гадили. Вы же наверняка знаете, что больше половины всех преступлений совершаются приезжими. Так зачем нам такое быдло? Не все приехавшие быдло, возразил Дронга. Среди московских больниц и поликлиник нет ни одной, где бы работали грузины, армяне или азербайджанцы. Ни одной. Но с врачами кавказцы как-то не ассоциируются. Ну и правильно. Я говорю о других приезжих. Они приезжают сюда работать, а не убивать, убеждённо проговорил Дронга. Бросьте, это не аргумент. Кто у нас работает на строительстве таких коттеджей? Таджики, узбеки, разные кавказцы, молдаване. Наверняка один из них и полез в дом, решил, что там никого не будет. Входная дверь была не заперта. Когда в доме столько народу, кто будет запирать входную дверь? Вот он и пошёл наверх, а там встретил Пашкова. Я ведь все его давно знаю. Он был человеком смелым и решительным, ничего не боялся. Наверное, решил задержать этого типа и получил удар ножом, а убийца трусливо сбежал, когда услышал шаги Турелина за дверью. А если его убил кто-то из вашей компании, это уже из области фантастики, невесело усмехнулся Харазов. Среди нас таких ловких людей точно не было. Он допил свой чай и поставил пустую чашку на поднос. Сами посудите, Николай Герасимович Цередворцев страдает от одышкой, у него диабет первой стадии, и он сидит на инсулиновой игле, плюс ещё проблемы с сердцем. Удивляюсь, как он до сих пор встречается с Виолеттой, хотя, может, ему это нужно для поддержания формы. Посол вряд ли бы решился на такой безумный поступок, перечёркивающий его карьеру. Остаётся Турелин, но он трусливый и непоследовательный человек. Кто ещё? Пе певцы вообще не в счёт, они только на сцене чувствуют себя мужчинами, хотя Лиханосов вообще таковым себя не считает. Кто остаётся? Только я, но я точно знаю, что не убивал Пашкова и не собирался этого делать. хотя бы потому, что в результате его смерти я пострадал бы больше других. Мы были с ним деловыми партнёрами, очень хорошими. И я помогал ему готовить этот контракт, который мы должны были подписать. Вот и все подозреваемые. И среди них нет убийцы. Нужно тщательно допросить охранников и строителей этого коттеджа. Уверен, что преступника можно быстро вычислить. А если удар нанесла женщина? неожиданно спросил Дронга: "Какая женщина?" не понял Харазов. "О ком вы говорите?" В момент убийства в доме было пять женщин, напомнил Дронга. "Кухарка и ещё четыре гостьи." "Это уже совсем фантастика. Вы считаете, что женщина могла нанести такой сильный удар?" усмехнулся Глеб Алексеевич. "Могла. Две из четырёх женщин бывшие профессиональные спортсменки." У них достаточно сильные руки. Харазов, вздрогнув, взглянул на жену, даже очки поправил и спросил, немного заикаясь: "Вы на кого намекаете? Я не намекаю, а говорю, что удар могла нанести и женщина". "Могла", вмешалась Тереза. "Если женщину довести, она многое может". "Теперь буду знать, что ты у нас потенциальная убийца", криво усмехнулся Харазов. Я его не убивала, в тон ему шутливо ответила Тереза. Но если бы это было нужно тебе, готова и на такие подвиги. Никогда в это не поверю, выдохнул Харазов. При чем тут наши женщины? Это вообще бред, чуж, глупость. Зачем вообще кому-то убивать Пашкова? Что он им сделал? На примеры зревности пояснил Дронго. Я недавно узнал, что подруга вашей жены одно время весьма активно встречалась с погибшим. Илона, Харазов снова недовольно посмотрел на жену. Это не я ему сказала, быстро проговорила Тереза. Вы намекаете на Илону? Голос Харазова предательски дрогнул. А разве это не правда? Это было давно, с тех пор много изменилось. Илона вышла замуж и вполне счастливо в браке. А Пашков тоже женился. Не понимаю, почему вы копаете там, где вообще не нужно копать. Елона сейчас супруга посла другого государства. И если её муж узнает, что вы обвиняете Елону в подобном преступлении, будет большой дипломатический скандал. Зачем вам это нужно? Она точно никого не убивала. Это сделал неизвестный нам убийца, который сумел проникнуть в дом и сбежал через окно. Пусть теперь наши доблестные следователи постараются его найти. Извините, но мне больше нечего добавить. Дронга понял, что разговор завершён, и поднялся первым. Следом поднялись Харазов и Тереза. Спасибо, что нашли время для беседы, поблагодарил гость. Не нужно рассказывать следователям о нашем разговоре, попросил Харазов, чтобы лишний раз никого не дёргать. Все понимают, что это был случайный грабитель. Иногда такое случается в жизни, и кирпичи случайно падают на голову. Воланд считал, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, напомнил, усмехнувшись Дронга. До свидания. Он вышел из дома и позвонил в Эдеманису. Что-нибудь нашёл Эдгар. Судя по всему, дела в компании Пашкова шли очень неплохо. Они увеличили свою прибыль и собирались получить крупный заказ из Франции, сообщил тот. А вот у Харазова дела значительно хуже. Говорят, он скоро уйдёт из своей корпорации в частную компанию. К нему слишком много претензий. И ты знаешь, куда он собирается перейти? Неужели в компанию Пашкова? Вот именно. Хочет стать вице-президентом компании. Проверь ещё раз эти сведения. попросил Дронга. Мне нужно точно знать, согласен ли был сам Пашков взять его в свою компанию и как к этому перемещению относился Харазов. Хотя в разговоре со мной он сказал, что пострадал больше всех. Возможно, имел в виду именно это обстоятельство. И ещё, постарайся проверить данные по возможному контракту компании Пашкова с французами. Судя по всему, Харазов активно лоббировал интересы Пашкова в Росвооружении. Проверю, пообещал Вайдаманис.